Глава 2. Блюда из мяса. Мясные блюда в мультиварке получаются вкусными и полезными. Готовят их преимущественно на двух режимах: выпечка и тушение. Режим тушения позволяет сделать мягким, тающим во рту любое, даже самое жёсткое мясо. А режим выпечка делает мясное блюдо немного подсушенным, с поджаристой корочкой. Для диетического, лечебного, детского питания отлично подойдёт режим варка на пару. С его помощью можно готовить, например, паровые котлеты. Осваивать новые рецепты лучше от простого к сложному. Начните с котлет и запеченного мяса, затем поэкспериментируйте с рецептами жаркого и тушеного мяса. Потом можно переходить и к более сложным, изысканным рецептам.